Или в субботу, или в воскресенье, как бы, а, приехал, при, как бы, мы, мы тебя привезем, а, ну, туда, где мы будем. Я понял. Так, а это, в суббота, которая следующая уже суббота будет, да? Получается, что это следующая суббота, да. А следующая суббота, будет я лежу Воскресенье, я буду ночи Вот в воскресенье, получается, хорошо можно. Наверное, так. Ну, смотри, как сам, и, как тебе, я поэтому и спрашиваю вот эти дни. Что, пятница, суббота, воскресенье. Или мы, я приезжаю в воскрес... суббота, воскресенье, понедельник, чтобы мы, например, или воскресенье, или понедельник. Как тебе удобно было бы? Ну, понедельник, то у меня рабочие дни. Ну, в принципе, можно будет спросить, если что, Нам я не вижу здесь какие то проблемы. Ну, давай, выбери, какой день от ты отбросишься из этих вот -то. Ну, ну, допустим, вот в воскресенье, как? На воскресенье, да? Да, никого да, опрочиться не надо. Ага, хорошо, все, тогда я просто буду знать тогда, вот, ну, и да. держать тебя в курсах, как у нас все идет. Да, я думаю, так можно попробовать. Ага, все, хорошо, Ген, да-да, все, тогда, если будет вопрос, в принципе, как бы я тебя больше не буду отвлекать. Хотя, ну, если нет, есть еще нет, что сказать. что? нет, у меня так чтобы как бы нет вопросов. Uh -huh. Мы не видим смысла восстановления диалогов, тем более в старом формате. Да, и но я думаю, что... Забор, или закрыть, не является критерием. Uh -huh. У Вани, он и ваше желание, продолжения продолжение, проявляется деструктивностью. Нам хотелось бы остаться маленькой искорки, но не одним сжигающим препятствием на вашем пути. Мы сегодня стимул для работы разума, духовных практик. Мы будем рады вашему приятелю для отражения нашей работы. Даже равнодушно к нам воспримем молчание и будем ожидать вашего подорчения. Мы надеемся, что вы заметили нарочиться с применением слов нашего вашего, и мы приветствуем и пристанут к Мы не прощаемся с вами, и мы не покидаем вас. И будем волнением вашим, и в совести в радость всех и, и раздельный груз прошлого, по ранее сказанному прошлому, скоро-скоро пойдет время. Чуть не Чуть не Чуть не Чуть не ну, расскажи, Ген, что ты сейчас почувствовал? То же самое, что Просто было подключение, и мне передали сообщение. Я его должен еще прослушать, ясно, если тебе... это было подключение к тебе первых. И... Не знаю, что это. Я не понял. Я не понял, я я понял, Георгий. Давай тогда это самое. Я сейчас переслушаю, что было передано. Я просто переварю все, что было сказано, и тебе перезвоню, если что. Хорошо? Давай, давай. Давай. Я Давай. давай.